Давным-давно, в незапамятные времена, на земле не было огня, и никто не знал, как его добыть. Тогда решили отправиться за огнём к самому Богу. Но это ведь так далеко, кто ж до него доберётся? Обратились к большим птицам. Большие птицы отказались, малые тоже. Да и жаворонок не захотел. Маленькая печушка, слушая, как они между собой спорили, и сказала им: "Раз никто не хочет туда лететь, полечу я". "Но ведь ты так мала, у тебя такие коротенькие крылышки, ты не долетишь, что умрёшь от усталости". "Я попытаюсь", сказала печушка. "А если я умру по дороге, что ж поделать?" И вот она полетела. И летела так быстро, что скоро примчалась к Божьему престолу. Он очень удивился, увидев её. Он посадил её к себе на колени, но не лишался дать ей огонь. Ты сгоришь, сказал он, пока будешь лететь к земле. А Петюшка настаивала. Ну, так и быть. Я дам тебе то, что ты просишь. Однако не торопись так. Не лети быстро. Если ты полетишь слишком быстро, пёрышки твои загорятся. Птиушка обещала быть осторожной, и вот она вспархнула и весело полетела к земле. Пока она ещё была далеко, она помнила этот совет, не торопилась. Но когда стала приближаться, и издали увидела, как все ждут её на земле, то полетела быстрее, и что предсказал ей Бог, случилось. Она принесла на землю огонь, все точи же завладели им. Обедная печушка осталась без единого пёрышка, сгорели все. Тут птицы захлопотали вокруг неё, каждая вырвала у себя по пёрышку, чтобы поскорее смастерить печушке хоть какое-нибудь платьеце. Вот с тех пор у неё и стало такое пёстрое оперение. Только одна гадкая птица, сова, не захотела ей дать ничего. И тогда все птицы набросились на сову, чтобы проучить её за такую бессердечность. И сове пришлось спрятаться. Вот почему она выходит только по ночам. А если появится днём, то все птицы стаи набрасываются на неё и загоняют в дупло.